Глава тридцать 37. Аларик. В день, когда они отправились в путь, в замке царили противоречивые настроения. Лера полностью отдохнула и даже, кажется, стала сильнее. Она будто освободила мощную часть себя, ту, которую до этого держала в заперти. Казалось, что перспектива отправиться в Лиоскай и наконец действовать придавала ей сил. Ера тоже не мог дождаться, когда они отправятся в путь. Паладин изменился. Казалось, что у него больше не осталось цели, ради которой он мог бы сражаться. Тем не менее, это не заставляло его впасть в уныние, а подстёгивало к поиску новой цели. Викард был в высшей степени встревожен. Ему было совсем не по душе, что Аларик собирается оставить не только замок, но и Альсиянадера. В то же время он понимал доводы повелителя. «Демы примут только сильного правителя, а сильный правитель не отсиживается в руинах, пока его враги сговариваются друг с другом. А ведь происходило именно это. Фрагменты, которые Аларик сумел увидеть с помощью своей магии, иначе было не истолковать. Военные формирования фемаршала оказались на стороне кеппаха. Коллея и Санафилис встретились И в этом не было ничего хорошего ни для Аларика и Альсианадера, ни для остального континента. Однако больше всего проблем Аларику как назло доставляла Каэ. Девочка Дем, вечный ребёнок, часто держалась рядом с ним, искала его взгляда и выжидательно смотрела на него своими огромными, серебристо-серыми, как две луны, глазами. Он не понимал в точности, чего она от него требует но видел, что не может ответить на её просьбу. В день отъезда, когда остальные завтракали, Аларик ещё раз вернулся в спальню, которую он делил с Лейрой. Кая последовала за ним. "Ты думаешь, я совершаю ошибку?" напрямую спросил он её. Кая медленно покачала головой, но на убедительное отрицание это явно не походило. Она перебежала на другой конец комнаты. И подошла к треснувшему зеркалу, которое стояло рядом с сундуком для одежды. Оно тоже пострадало во время обрушения замка. Раньше оно было высотой в человеческий рост, а теперь осталось в лучшем случае половина. Но этого было достаточно, чтобы Кая поместилась целиком. Аларик подошёл к ней, присел на корточки рядом, так чтобы тоже отразиться в зеркале, и взял Кае за руку. Хотел бы я понять, что ты хочешь сказать. Иногда мне кажется, что ты единственный из нас, кто понимает, в чём тут на самом деле дело. Ты понимаешь этот мир, которым я теперь должен править. Я правда хотел бы тебе помочь. Он вспомнил об их первой встрече, и Кая, словно тоже подумав о ней, подышала на зеркало, а затем пальцем изобразила на запотевшем стекле буквы: п, о, м, Затем она лёгким прыжком оказалась рядом с ним и обхватила его лицо когтистыми ладонями. Она притянула его к себе так, что его лоб коснулся её рта. Этот рот правильнее было бы назвать звериной мордой. Аларик не ощутил прикосновения губ кожи, но почувствовал твёрдые зубы хищного животного. Он глубоко выдохнул, закрыл глаза и сосредоточился на Кае пытаясь отстраниться от всего остального от кепаха, калии, неми и даже лиры в дыхании девочки он будто ощутил облегченную улыбку когда он открыл глаза каи совсем не изменилась в отличие от ее отражения словно в тумане он смотрел на матовую поверхность зеркала в глазах девочки которой когда-то была каилаих спасибо пробормотал он осознав теперь, что было для нее важно. Она не хотела лишиться воспоминаний. Вальсенадера больше не было дворца желаний, а значит, не было места, где желания демов исполнялись бы. Демос снова и снова забывали о них, а в итоге лишались и воспоминаний. А воспоминания важны, потому что помогают оставаться человеком. По крайней мере, до тех пор, пока он будет готов добровольно оставить их позади. Мы создадим новое место для воспоминаний, пообещал Лункае. Он Она отпустила его, метнулась к двери и на мгновение застыла, глядя на него, а потом исчезла. Аларик остался один с чувством, что ему предстоит невозможная задача, а затем с еще одним чувством, которое оказалось достаточно сильным, чтобы уничтожить сомнения крепкой, несгибаемой решительностью сохранить и продолжить эту часть наследия Ариана. Он должен создать место для воспоминаний. Возможно, это займёт годы, возможно, столетия, как у предыдущего повелителя. Возможно, за это время многие дымы лишатся своих воспоминаний, но это не должно его останавливать. И дело явно пойдёт быстрее, если для начала это будет не дворец, а отдельный зал в его замке. Он никогда не желал этой короны, но оказавшись перед выбором, он ее принял. Это должно было быть всего лишь царство теней Альсианадера, но разве он сам не был всегда принцем тенью, мледным отцветом рядом с блестящей сестрой? Возможно, он был выкован в огне именно для этого царства, и участь проклятого предначертана ему. И ради этого царства Он боролся даже против себя самого и против собственных слабостей, против сомнений и страхов. Альсена дера заслужила это. Она была ужасна, но полна чудес, сурова и восхитительна, немилосердна, но готова дать второй шанс. И Аларик был ее повелителем. Вскоре они двинулись в путь. Как могло это царство настолько измениться? Пальцы Лейры скользнули по тёплой стороне его ладони, лишь мимолетное соприкосновение, непередаваемо нежное. Она перевела взгляд слугов, где березовые цветки сердечника усыпали тёмно-зелёную траву, границы леса. Он невольно улыбнулся. Действительно изменилось. Возможно, это просто я изменилась, произнесла Лейра. И эти слова сначала погасили его улыбку, а затем разбили сердце. Этого не должно было случиться. Они не имели права на поражение. Тебе просто кажется, ответил он, запрещая себе думать обо всех остальных возможных изменениях, которые возможно предстояли Лэре. Это царство было для тебя кошмарным сном, когда ты пришла сюда впервые. Теперь оно превратилось в убежище. Ты видишь ту же страну, но теперь твой взгляд чаще обращается на ее красоты, чем на опасности. Уже скоро они достигли границы тумана, о которой рассказывал Ера. Маларику успокоило, что паладин оказался прав. Никто не мог пересечь границу в одиночку, даже он сам. Пусть за последние дни его магия стала сильнее. Пройти сквозь туман можно было только на спине Лассы. Ера поехал первым. Затем послал крупную коричневую кобылу с зашлифованными плоскими обрубками рогов назад, и Элэй с Алариком забрались ей на спину. Ласса по-прежнему не скрывала, что не доверяет Аларику. Сначала она уворачивалась, так что ему с трудом удалось на нее сесть. Потом попыталась укусить его и едва не задела искалеченное левое крыло. Лэйри потребовалось немало усилий, чтобы успокоить лошадь. И когда Аларик наконец уселся позади девушки на спине Лассы, она ринулась в туман таким галопом, словно хотела как можно скорее от Аларика избавиться. Туман расступился, и они увидели северо-восточную часть Исты в стране Нинастии. Уже через несколько минут их кожа покрылась потом из-за того, что здесь старила обжигающая жара. Тащить с собой одеяло и меха, которые понадобятся им позже. Вопрос только когда казалось издевательской пыткой. Эта земля была своенравной и враждебной. Она предпочитала одиночество и старалась изгнать прочь всё живое. У пустоши Эшлена не было границы. Вернее, она менялась день ото дня. Страна Нинасти и Эшрен вечно оспаривали её, каждый день приходя к новому соглашению. Они шли по стране Нинасти Видели ее странные каменные фигуры, которые нарушали любые законы природы, и вместо того, чтобы подниматься от земли к небу, свисали с неба к земле, не касаясь ее. А ишрианская пустыня недружелюбно приветствовала, бросая им в лицо песок. Первые километры они непрестанно удивлялись, разглядывая качающиеся горы или скалы, похожие на живых существ. Выглядит, будто Матиаска здесь воплощает в камне свои наброски, прошептала Лейра. «Будто она здесь обдумывала, как будут выглядеть косули, птицы, ящерицы и лошади, прежде чем сотворила их из плоти и крови. В следующее мгновение температура резко изменилась. Гнетущая жара, волны, которые окатывали путников, внезапно превратилась в свою противоположность и пришла Волна ледяного холода. Быстро рявкнул Ера. Доставайте одеяло, надевайте тёплое. Холод приходит, чтобы поприветствовать нас. Он хочет, чтобы пот под на нашей коже, и мы превратились в ледяные статуи. Пожалуй, мне нравится быть повелителем демов, проборчал Ларик. Но повелитель драмы здесь однозначно. Следующая ледяная волна была такой холодной, что он смог на полуслове. И перестал сомневаться в правоте Йера. Что это порыв ветра прокатил по земле? Чей-то череп? Аларик крепко прижал Эру, укутавшуюся шерстяным одеялом к себе, и инстинктивно окружил их обоих крыльями. До этого он постоянно держал их сложенными на спине. Я действительно слишком часто являюсь без приглашения, но такого недружелюбного приветствия даже мне ещё не доводилось испытать. Шаг за шагом они пробивались вперёд, потому что Ера сказал, что каждая задержка лишь сильнее злит эту землю. Но насколько сильнее она ещё может разозлиться? Она уже бросала им навстречу острые ледяные осколки. Лейра прижала лицо к груди, чтобы защититься от острого ветра. "С тобой всё в порядке?" встревоженно спросил он. "Я не хочу говорить об этом слишком громко, чтобы эта земля не услышала". Её голос был едва слышен в рёве ветра. Но под твоими крыльями тепловаларик. Он бы с радостью отогнал мысль об этом, но он был слишком занят борьбой с ненастьем, и поэтому она беспрепятственно проскользнула в его сознание. Возможно, эти изорванные и шрамами крылья ещё на что-то сгодятся. Через два дня холодов пришла иссушающая жара. За часом жары последовала внезапная гроза из-за которой дорогу затопил ревущий поток, кое-где доходивший им до пояса. Ера много раз напоминал Лэйре о том, чтобы она не пыталась использовать свою магию против страны Нинастья. Но когда масса воды едва не унесла их с собой, Лэйра наплевала на все предупреждения и ответила ей со всей силой, на которую была способна. Гнев пылал в ее зеленых глазах, когда она магией отвела водяной поток и прекратило сам ливень. Страна не Настя подчинилась, и дождь прекратился, а вода утекла. Не радуйтесь, встревоженно глядя на них, предупредил Ера. Никогда не верьте в победу над природой. Она убьёт вас при первой возможности, когда вы посчитаете себя победителями. Аларик понял, что Ера имел в виду, когда вскоре после этого снова начался холод. Мороз, который сковывал льдом их промукшую одежду, меха и одеяло развешивал сосульки в их волосах, словно какие-то фрукты. Забирался глубже и глубже, так что обжигающая боль пронизывала их тела. Дальше крикнул Ера, но в его голосе уже почти не осталось надежды, и на следующем шаге у него впервые подогнулись ноги, и он упал на колени. Достаточно решила Лейра, как и во время первого холодного периода, Аларик укрыл их обоих своими крыльями. Возможно, согревать её это не так и много, но это давало ему достаточно силы, чтобы шаг за шагом двигаться вперёд. Теперь же Лейра заставила его остановиться. "Нам почти удалось", прошептала она, и что-то в её голосе звучало чуждо и непривычно, решительно, сильно. И прекрасно. Внезапно он осознал каждый миллиметр своей кожи, тонкой и непрочной кожи его крыльев, который касался её тела. "Можешь меня убить", пробормотала Лейра, и он понял, что она говорит не с ним, а со стороны Ненасти с помощью своей магии. "Но от моей судьбы зависит и твоя. Если я пойду, придут и другие". Их будет много, и они не дадут тебе покоя. В ответ страна Ненастия бросила на них порыв ветра, несущего ледяные обломки. Он так сильно ударила Ларика в лицо, что рассёк кожу. По его щекам скатились капли крови, упав на золотистые волосы Лейры. А его ты убить не сможешь, он останется. Он останется навсегда, если я не смогу освободить его от проклятья. Она говорила о нём. Большую часть времени Аларик гнал прочь мысли о своём бессмертии. Однажды он уже ощутил ужасные последствия этого сомнительного дара. На стене замка эсредная. "Против нас ты можешь только проиграть", прошептала Лейра. "Откажись от борьбы и дай нам пройти". В следующий момент ему показалось, что она проиграла. Там, где только что была Лейра, у его груди Он ощущал лишь пустоту, наполненную чуждой, угрожающей силой, которую он предпочёл бы оттолкнуть от себя как можно дальше. В нём вспыхнуло внезапное отвращение. Он закашлялся. Так сложно было подавить это чувство. "Дальше", приказал Ера, и поскольку Аларик не понял, что произошло, и мысль о том, что Лейра превратилась в что-то другое, была слишком невыносима. Поэтому он просто нёс её дальше, шаг за шагом, шаг за шагом. И внезапно она вернулась, заполнила пустое пространство вокруг, которого он по-прежнему смыкал свои крылья, тёплой жизнью, силой и уверенностью, и любовью, которая исходила от неё будто запах, в который он хотел бы погрузиться весь с головы до ног. "Что это было?" прошептал он. Снова роняя в её волосы каплю, но на этот раз не кровь, а кристально чистые слёзы. Я уже не распугался за тебя, Лейра, но это был новый уровень страха. "Магия", устала, но радостно ответила она. "Моя магия. Она сильнее страны Нинастия, чувствуешь? Она даёт нам пройти. Она боится тебя, Лариколы, повелитель демов. А Ларик с облегчением гнул, потому что да, он заметил, что Нинастья отступает, и эта земля открывает им проход. Но что-то внутри него оставалось настороженным, словно дикий зверь, постоянно готовый нападать или убегать, потому что эта страна ненастья уступила не перед ним.